Глава 11. Засада. На лошади Женька сидела уже вполне уверенно. Ей даже нравилось это ощущение, что-то среднее между вождением автомобиля и компьютерной игрой. Можно управлять скоростью, можно двигаться в любом направлении, можно идти рысьцой или скакать галопом. Но лучше, конечно, быть как все. Меньше пыли наглотаешься. Женька здесь ниже всех ростом. А бояр велел ей ехать рядом с собой, впереди. Заодно рассказывал ей о приметах. Видишь этот красный камень? От него стан сейчас на севере. Река в двух перелетах стрелы». А почему мы не у самой реки стоим? поинтересовалась Женька. Там ведь, наверное, трава зеленее и все такое? Не так давно дожди были. Видишь, справа ручей? Через пару недель он пересохнет. А пока лошадей поить мы будем там. Трабова вокруг молодая. Табун у нас не такой уж большой. И потом тут то и тайрок, другого такого круга нет в мире. Мы каждый год приходим сюда для испытаний духа юных как те. Совсем-совсем нет? удивилась Женька. А, этот откуда взялся? Кто-то из древних сложил, так испокон веков было. А вот и река. Купаться браться. С гиканьем, мы воплями радости молодые воины попрыгали с коней и принялись на ходу раздеваться до гола. Женька застыла. Не потому, что ее смутило это зрелище. Нет, ей было совершенно наплевать на этих мальчишек. Хотя на голову бояра она бы с удовольствием посмотрела. Просто вдруг сильный остро кольнуло в затылке. "Джадай, прыгай, не жмись". Она покачала головой, озираясь. Все здесь просматривалось как на ладони. Трава зеленая высокая, Река. Не то чтобы широкая, не Волга, конечно, но и не ручей. Нормальная река. Женька умела плавать, могла ее переплыть без проблем. Ни кустов, ни холмов поблизости. Только где-то вдалеке небольшие заросли, Не то таросника, не то рогоза, она не разбиралась. Да, пара деревьев. Негде тут прятаться. Да отсюда достана рукой подать. Откуда это чувство тревоги? Что не так? Бояр стягивающий через голову рубаху, вдруг замер, настороженно глядя на крутящего головой мальчишку. Показалось, неохотно пояснил Джинай. Чужое что-то померищилось. Степняк тоже огляделся и покачал головой. А откуда тут? Ха. Не рискнут поверь, Да и негде здесь спрятаться. Не знаю, махнула рукой Женька. А только как хочешь, а я лучше послежу. Мыться быстро. Рявкнул бояр, бросая рубашку на землю. "Нет", огрызнулась она. "Я не самоубийца, пока не разберусь, что почувствовал, не висну". После поговорим", тяжело ответил степняк, сверля мальчишку гневными черными глазами. "Не сейчас, не при всех. И на том спасибо, У Женьки и без тебя проблем хватает. Например, как прекратить пялиться на это офигенное мужское тело, гладкое, загорелое, покрытое каплями пота, худощавое, подтянутое. Боже, он штаны стягивает. Невероятно. Отвернуться не нашла сил. все разглядела. И все, что было сгорелым, и то, что не слишком часто выставлялось на солнце. Щеки горели огнем, Она невольно сглатывала. Спина и живот, несмотря на палящее солнце, покрылись гусиной кожей. Хорош. Тут она себе даже не врала. Очень хорош. Не мальчишка, мужчина с широкими плечами, с сильной красивой спиной и везде, в общем, мужчина. Но неожиданно больше всего ей понравились руки. В меру мускулистые предплечья, небольшие, но крепкие кисти. Интересно, а пальцы у него, наверное, шершавые, ладони грубые, мозолистые. О чем она думает? Зачем? Силой заставила себя перевести взгляд на траву, на кусты вдалеке. Странное ощущение ушло, будто его и не было. Но Женя была не из тех, кто верит в случайности. Это вот свербение в затылке не раз и не два спасало ей, пусть и не жизнь, но здоровье точно. И игнорировать его было глупо. Не повторится. Хорошо, прекрасно. А если? Если тут кто-то чужой? Кто-то маленький где-нибудь в траве, враждебный? И она, забыв про жару, то и дело окидывала взглядом степь, не решаясь даже слезть с лошади. Надо хотя бы миски вымыть. Но снова тревожно. Словно если она отвлечётся от наблюдения, что-то случится, что-то страшное. Только когда бояр вышел из воды, вот тут ни о какой-то травеженьке думать больше не могла. Она спешилась, взяла за повод лошадь и повела ее к реке. Прошла совсем близко к нему, едва не задев плечом, успев разглядеть и капли воды на его груди. И губы резные, и злые, раскосые глаза, и мокрые волосы. И снова ее повело, едва ноги не подкосились. Зашла в воду по колено, умылась, закрывая глаза и успокаивая бешено колотящееся сердце. Да что с тобой, Женя? Первый раз голову мужика узрела, Как будто ты никогда не видела фильмов для взрослых и фотки всякие в интернете не разглядывала. И ведь не девочка давно прекрасно знает, что в этом самом физиологическом акте нет ничего особенного для женщины. Так перетерпеть, думая о чем то своем. Если при этом и представлять что-то из тех самых фильмов, то можно даже поймать немного приятного. Но на этом все. Остальное лишь хитрости природы, чтобы род человеческий продолжался, до выдумки мужчин. Им это явно нравится. И снова лезла в голову непрошенная: есть ли у баяра женщина? Да, конечно, есть, любая пойдет к нему в шатер!» Вот так, Женечка, вот и думай об этом. Ты ж не баба, ты воин. Ты так этого хотела. А теперь вдруг воображаешь не ведь что? Ненавидя саму себя, едва ли не до слез, она вымывала миски, косясь на неспешно выходящих из реки воинов. Тоже голых, молодых, неплохо сложенных, вполне загорелых. Никто ей был не интересен. Ни разу в животе не ёкнуло, а стоило вспомнить бояра, да пошло оно всё. Сердито плеснуло в лицо водой, разогнулась, почти все оделись, некоторые уже сидели верхом. Бояр коротко раздавал указания. Подошла и она, удостоилась косового взгляда, пожала плечами. Может, конечно, и шакал какой-себе добычу просматривал, а только осторожность никогда не помешает. Молча взгромоздилась на лошадь. Сейчас едем на восток до больших камней, скомандовал тем временем бояр. Потом дальше к Руднику, оттуда кругом до Стана. Все готовы?» Кивнули, поправляя одежду. Спокойные, молча выдвинулись вперед. Тихо переговаривались, но теперь уже подобрались и не смеялись, и не шутили. Ехали долго. У Женьки живот прилип к позвоночнику, и голова кружилась от жары. Перед глазами плясали цветные пятна мечтая только о том, чтобы не потерять сознание, уговаривала себя потерпеть еще чуть-чуть, потом еще немного. Не сразу и поняла, что в затылке уже не колет, свербит. А как поняла, мигом встрепенулась. "Бояр", закричала она. "Бояр! Чего тебе? Опасность. Где? Не знаю". Она повертела головой, прислушиваясь к своим ощущениям. Здесь было проще, ибо простор вокруг. Уверенно указала на груду черных камней. Это наша земля, спокойно сказал степняк, извлекая из ножен саблю. Ну, проверим все же. Гей, приготовиться к бою. Поверил, и голова взорвалась жуткой болью. Женьку охватил дикий ужас, из-за камней вдруг посыпались человечьи фигурки, словно не люди, демоны. Много, гораздо больше, чем было кохов. Затряслись руки, первая стрела упала на землю из мгновенно ставших неловкими пальцев. Небо вдруг словно взорвалось, кругом летели стрелы. Упал тот красивый мальчик с рыжеватыми волосами, что ехал рядом с ней. Схлипнул, даже не успевший выхватить саблю юноша в сером халате. И вдруг она поняла: их убьют. Не справятся тринадцать, уже одиннадцать человек с полусотней. Не сейчас, когда их расстреливают как цыплят. Пригнулась к холке лошади, развернула ее. «Уходите — "Уходите!" заорал бояр, явно осознавший то же самое. Отступаем. И Женька рванула прочь, не оглядываясь. Проскакала сотню метров как ветер, почувствовав лишь легкий толчок под лопатку, остановила лошадь на скаку. "Ощущение в затылке, ясно говорили. Стрела здесь не достанет". Оглянулась. Пятеро воинов ушли вместе с ней, успели. Бояра среди них не было. Где он? В груди вскипели злость и боль. Хотелось броситься обратно. Не дури, схватил ее лошадь за повод один из уцелевших. Не поможем, они уходят, не дураки. А бояр. Вон он, его живым взяли. Видимо, он и был им нужен. В него даже не стреляли. Облегчение затопившее ее, было невыносимым. До боли, до слез, до судорог в груди. Сглотнула, вцепившись в поводе, и тихо прошептала: Они совсем уходят. Надо подобрать наших. Кто жив, попробуем довести, кто мертв, похороним достойно. Откуда ты знаешь, что они не вернутся и нас не добьют? Пытливо взглянул на её воин. Чувство. Еще у реки почуял. кто-то следит, видимо, разведчик. Колдун? Как это? Чувствуешь? Мне не объяснить. Просто знаю. Я бояру сказал, он не поверил. Ладно, раз ты чуешь, сам и иди. Ты все равно чужак и не воин еще». Обидно, но справедливо. Пожала плечами. Страшно уже не было, понимала, что все кончилось. Они были этим демонам не нужны. Да никто и не думал, наверное, что Кохи вернутся. Подъехала к телам, с удовольствием обнаружила лежащих чужаков. Много, больше десятка изрубленных в фарш. Бояр явно дорого продал свою свободу. Двое из кухов были живы. У одного пробито плечо, у другого две стрелы в бедре и одна в боку. Лицо залито кровью. Но рана поверхностная, скорее страшная, чем опасная. Еще один явно умирал, стрела в груди и розовая пена на губах. Еще трое трупы. Двоих можно спасти, крикнула она приближавшимся с опаской воинам. Присела рядом с раненым в грудь. "Добивай", прошептал он, жмурясь. "Не бросай здесь". Отшатнулась в ужасе, замотала головой. "Она не может". Хотя догадывалась, не жилец И бросить его нельзя, и довести невозможно, а на лошадь грузить, только мучений добавлять. Отойди, Рюс, раздался над ухом мужской голос. Я сам отвернись. Нет, неожиданно закричала она. Не смей, довезем! — Не дури, невозможно. Он все равно умрет, ничего не теряем. Лучше сейчас и быстро, чем долго и в мучениях. Я сказал, довезем! Женька уже орала. Идите вон, лошадь поймайте, одна убежала. На нее тела погрузим. А этого его зовут Бурсул. Вот. Бурсула попробуем спасти. Ехать тут несколько часов. А урюсов такие выживают. Она врала. Но врала уверенно. Все ее знания сводились к виденным фильмам и паре уроков ОБЖ в школе. Она, наверное, только на эти уроки и ходила с удовольствием. Там учитель был красивый. Мужик, воевавший когда-то в Афгане. Ох, как интересно он рассказывал. Боин молчал, глядел недоверчиво. Как тебя зовут? спросила Женя. Айрат. Вот Айрат. Ты бы сам что выбрал? Шанс на жизнь или мгновенную смерть? У Бурсула есть жена, дети. Невеста есть, хотели в конце лета жениться. Так что? Рассказывай, чем помочь. Надо обломить стрелу не у самой груди, а чтобы А, потом мог вытащить, и чтобы не мешало рану закрыть. У меня сил не хватит, только измучу его. Я сделаю. Женька кивнула, отходя к своей лошади за тряпками. Аср дал их совсем не для этого, но она сейчас очень радовалась, что они у нее были. Короткий стон за спиной. Бурсула вернулась, глянула. Кровь из потревоженной раны. У нее закружилась голова, на висках выступил холодный пот. Больно прикусив губу и напомнив себе, что Бурсулу гораздо хуже Она проложила рану ветхими полосками мягкой ткани. Потом сдернулась с себе ремень и с помощью Айрата перетянула грудь раненого над стрелой. Огляделась. Нужен был еще один ремень, лучше кожаный. Подумав, скинула свой доспех, осмотрела внимательно, поковыряла заклепки. С искренним удивлением обнаружила торчащую из спины стрелу, вошедшую к счастью совсем не глубоко. Если бы оказалась только в рубашке, было бы, пожалуй, обидно. А теперь жалко доспех, но бурсул нужнее. Нож, дай, попросила воина, внимательно за ней наблюдавшего. Тот мгновенно выхватив из-за пояса клинок, протянул ей рукоятка вперед. Пыхтя и ломая ногти, Женька кое-как вырезала кусок из доспеха снизу, где кожа мягче и пластичнее, да и сам доспех пошире. "Бурсул худющий, ему хватит", перевязала еще под повязкой, — выдохнула. "Его бы привязать к спине кого-то из воинов", хрипло сказала она, протягивая нож владельцу. "Не ко мне, я не выдержу". Герей, ты поедешь с бурсулом, мгновенно скомандовал Айрат. Я возьму к себе Тургена. Ты, Ердан, Бата, двоих мертвых на коня бояра. третьего к Юсугаю. Дженай поедет один. С любопытством спросила Женька: "Нет, не без разницы, но ну хоть ножи заберем и стрелы?" Мужчины вдруг рассмеялись. Все, даже двое раненых, закивали. Тут же стащили убитых врагов в кучу. Кто-то, кажется, был не совсем мертв, но пара взмахов ножей решили этот вопрос радикально. Собрали стрелы, сняли пояса с забрали пару кинжалов. Закапывать тела, разумеется, не стали, много чести. Пора было ехать домой, в стан, и сообщать хану о том, что его третий сын в плену у иштырцев. Это было страшно. Что скажет хан? Прикажет ли войску отправиться на выручку бояру или на все махнет рукой?